Оно хранилось открыто, и если кому-нибудь, злоумышленнику или шутнику, землянину или инопланетянину, вздумалось бы туда что-нибудь подсыпать или подлить, он мог бы сделать это без малейших затруднений. Кроме того, для улучшения букета Ревский добавлял в вино некоторые посторонние ингредиенты, мед и тонкие пряности, он даже и сам не смог бы дать их полный перечень. Делал смесь на вкус по наитию. — Теодорич, простительно проговорил Лорка, бережно ставя на стол чашку из нижнейшего фарфора, — давай на время забудем об этом проклятом рибонуклеиде и решим, что же все-таки предпринять дальше. Нечего и думать. Без паузы ворчливо ответил Ревской. Надо встретиться с Германом и прощупать его по всем правилам космической психологии. Легко сказать, Соркин не Игорь Дюк и не Виктор Хельк. У тебя есть какая-то альтернатива моему предложению? А вдруг вся эта цепочка несчастья и вплоть до Тима и меня все-таки случайность, случайность и ничего больше? А если не случайность, что тогда? Сидеть и ждать заклания очередного агнца, то есть меня, — заметил Лорка. Ревский бросил на него быстрый взгляд, мотнул головой и сухо усмехнулся. Уж очень Лорка не походил на беззащитного агнца. — Почему же обязательно тебя? — медленно проговорил он. — Удар может обрушиться и на тех, кто тебе особенно дорог. Лорков взглянул на старого космонавта с молчаливым вопросом. «А ты вспомни, вспомни, как вывели из строя Игоря!» Ревский помолчал и уже совсем сердито спросил, «Сможешь ты пойти в космос, если с Альтой что-нибудь случится?» «С Альтой?» «Да, с Альтой!»